Глава шестнадцатая. Денис. Вымотавшиеся после насыщенного дня дети едва не засыпали в автобусе и перешёптывались в полголоса. Денис не просил отряд не шуметь, но радовался, что желание побыть в тишине оказалось общим. Яна сбежала. Ускользнула от него, как сигаретный дым сквозь пальцы. Она не была первой девушкой, которая ему отказала. Но стала той, за кем впервые за долгие годы хотелось погнаться, остановить, попросить остаться. Денис сидел на последнем ряду автобусных сидений и смотрел, как на табло в начале салона мигают красные цифры. С каждой минутой их встреча с Яной ускользала всё дальше в прошлое, всё глубже в память. Сколько в её закормах других девушек? Автобус мягко затормозил, и Денис резко поднялся. На выход, бойцы, сказала он не слишком громко, чтобы не напугать тех, кто задремал. Изначала салона ему помахала Рита. Вожатая вместе с детьми одной из первых вышла на встречу ночной прохладе. Сквозь незакрытое шторками окно Денис увидел, как девушка строит малышню по парам, чтобы легче было всех пересчитать. Ребят, подъём, приехали. Денис легонько касался тех, кто успел уснуть во время короткого пути. Пойдёмте в отряд. Каливавшие носом, торопились больше всего. Ребятам не терпелось нырнуть под одеяла в мягкие постели. На самом деле Денису бы сон тоже не помешал, но он был уверен, ночь долгожданного покоя не подарит. Вечерней свечки сегодня не было, все слишком устали. Когда мылышня разошлась по комнатам, а в отряде погас свет, Денис не торопился возвращаться в Важацкую. Он остался в холле, чтобы проработать программу на ближайшие дни и заполнить несколько отчётов для администрации. И почему он должен корпеть с этими бумажками, а не воспитатели? Но сейчас Денис радовался, что знает, чем себя занять. Если бы не дела, даже валящая с ног усталость не смогла бы вытравить из головы девушку с коротким и мягким именем. Денису так нравилось, как оно касается губ. Яна, шепнул он мысленно. Позволил себе сдаться лишь на секунду, о чём тут же пожалел. Бумаги с планом превратились в нечитаемое полотно. Перед глазами стояло лишь смоглое лицо с глазами, в которых жили осколки ясного небосклона. Лучше бы в ту ночь на пляже они всё-таки переспали. Может, тогда бы Денис не думал о ней так часто. Не ждал бы, когда девушка придёт фотографировать его отряд, чтобы украдкой наблюдать за ней. Денис уже не первую смену работал в лагере и прекрасно знал, что найти общий язык с детьми могут не все. Яна же не просто умела общаться с малышами, она искренне наслаждалась этим, и точно крохотное солнце излучало счастье во время каждого визита в отряд. Счастье. Чувство, которое Денис, кажется, давно забыл. Он грелся её радостью издалека, ловил искренние улыбки, предназначенные вовсе не ему. насматривал из окна, как Яна возится с девчонками и заставляет не кукситься на камеру даже самых суровых мальчишек. В те моменты он стыдился, что посмел предложить ей всего лишь секс. Выросший в большой семье, Денис всегда мечтал о своей такой же. Раньше позволял себе представлять, каким счастливым мог быть каждый день. Светлая комната, воздух в которой напитан запахом свежей выпечки, полнится звонким детским смехом. Он укачивает на руках малыша, а она играет со старшими. Анна. Когда ещё тот образ имел другое лицо. Другой голос. Но годы назад иллюзия пошла трещинами, почти рассыпалась на осколки. Денис почти забыл, что умел мечтать. А потом он увидел, как Яна возится с его отрядом. Почувствовал, каково это веселиться вместе с ней, просто играя в глупые прятки. Понял, что мягкость в ней сочетается с остальной решимостью, а кажущаяся непосредственность с честностью. Ведь ещё никто не отшивал его так смело и искренне. Ты мог бы мне понравиться, а я этого не хочу. И это было нечестно, потому что Денис впервые что-то чувствовал. Было ошибкой связываться с девушкой, которую он будет видеть почти каждый день. с девушкой, которая сама того не понимая, оживляла память о мечтах, что давно казались несбыточными. Денис ненавидел себя за то, что всего раз, подсматривая за Яной из окна, позволил себе вновь вспомнить о старых желаниях, позволил девушке в светлой уютной комнате из своих иллюзий обрести её лицо и голос. Он пытался вытравить этот образ и злился, потому что, родившись в сознании однажды, тот поселился в мыслях навсегда. Но Денис вцепился в свои принципы и старую боль, как голодный зверь впадаль. Стиснул зубы так крепко, что ускользающая мечта при вкусом крови осталась на губах. Заврался. Не смог сполна отплатить честностью на искренность Яны. И теперь пожинал плоды. Она бежала от него, как от огня, и даже близко подходить боялась, чтобы не вдохнуть удушливый дым. Денис снова нёс разрушение, но впервые действительно отчаянно об этом жалел. Не пойдёшь спать? Рита заглянула в холл, приоткрыв дверь своей важатской. Денис рассеянно взглянул на бумаги, веером разложенные на столе. Он может сидеть здесь хоть до рассвета, но не сдвинется с мёртвой точки. Не получится думать о делах, пока в ушах всё ещё грохочет воспоминание о салюте, искры которого отражались в ясных голубых глазах. Скоро лягу. Завтра будет сложный долгий день, напомнила Рита и зевнула. Дуй спать. Мне нужен напарник и не раскисшая Соня. Денис улыбнулся, глядя на растрёпанные рыжие косички Риты. Они так давно знакомы? Не проще ли было бы Он попытался представить её в той светлой иллюзии, но комната из мечтаний будто схлопнулась, не пустила Риту. "Занято", говорило сердце, и Денис едва не рассмеялся. Похоже, теперь у него было всего два пути: вырвать мысль о Яне как сорняк или же попытаться всё исправить. Ещё раз. Иду. Денис устало поднялся из-за стола. Рита довольно кивнула и закрылась в своей важатской. Она даже не заметила тень новых чувств, что коснулась лица Дениса.